Глава 4. У Коркина Богатый купеческий особняк у самой заставы занимал Илья Ильич Коркин, женившийся недавно на владелице этого дома вдове Елене Никитишне Смулевой. Оба они молодые, еще люди, лет 30 с небольшим, казались довольными и счастливыми. У Елены Никитишны, кроме дома, Был кругленький капиталец, а у Ильи Ильича несколько местных лавок и пекарня. Они, по-видимому, были счастливы в своей семейной жизни, хотя редко случается, чтобы супруги не сходились так характерами, привычками, вкусами и взглядами на жизнь. Илья Ильич, веселый разбитной, любил в приятельской компании подвыпить а Елена Никитишна – серьезная, сосредоточенная, сумрачная. Она любила мужа, но не понимала его поведения, когда он спешил пьяненький скорее домой, тихонько пробирался спать в свой кабинет и наутро выпрашивал прощения у своей благоверной. Однажды после такого покаяния Илья Ильич прибавил, Сегодня, Леночка, я пригласил вечером на стуколку Куликова, содержателя красного кабачка. Хороший малый. Разве ты сегодня стуколку устраиваешь? Кто же еще будет? Ты мне ничего не сказал. Да никого не будет, кроме Куликова. Все свои церемониться нечего. Надо же все-таки холодный ужин приготовить, а я собиралась сегодня в оперу. И к чему ты все это выдумываешь? Ты знаешь, как я не люблю карт. Только смотри по-крупному, не играй, а то опять продуешься. Тебе не везет ведь в карты. А в любовь? Видишь, какая у меня жена красотка. Ну да, я тебя обниму. Ты на меня не сердишься? Не сержусь. Только ты не думаешь никогда обо мне. Пусти, я пойду распорядиться на кухню. А я поеду лавки осмотреть, да, кстати, проеду на Калашниковскую пристань. Муки надо купить, к концу подходит. Вели заложить шарабан. — Только не пей, пожалуйста, с ними, не ходи в трактир. Скажи, что тебе доктор запретил. Тебе ведь в самом деле вредно. Я ненавижу, когда ты пьян. Не будешь пить? Обещаешь? — Обещаю, обещаю. Сегодня вечером придется еще выпить несколько рюмок. Илья Ильич строго держал свои обещания. И как господа калашниковцы не тащили его в трактир, он ни за что не пошел. На него даже обиделись и нашли, что он некоммерческий человек и с ним нельзя дела делать. К восьми часам вечера стали собираться гости. Куликов пожаловал в числе первых. Он был в отличном расположении духа. Илья Ильич представил его жене. «Я так давно хотел с вами познакомиться», – произнес он, целуя ручку хозяйки. «Очень приятно» ответила Елена Никитишна и мило улыбнулась. Куликов завязал разговор сначала о погоде, потом о торговле и не отходил от хозяйки. Видимо, она не тяготилась этим разговором и охотно беседовала с новым знакомым. Гости продолжали собираться. Елена Никитишна извинилась и ушла распорядиться по хозяйству, а Илья Ильич... Составил стол для стукалки. Все уселись, кроме Куликова. «Я после, господа, мне что-то не хочется». «Садитесь, что ж вам, зевать? Полно ломаться? Нет, не хочу. Играйте. Еще время будет. Успею вам проиграть». Куликов умышленно не сел. Он хотел продолжить прерванную беседу с хозяйкой, но она не появлялась. Пришлось заняться рассмотрением картин, альбомов. Перелистывая большой альбом, Куликов увидел карточку седого господина и вдруг, страшно побледнев, чуть не выронил альбома из рук. «Что с вами?» – удивилась Елена Никитишна, появившаяся в зале. «Отчего вы не играете?» «Так не хочется. Я сегодня не совсем здоров. Скажите, Елена Никитишна, чья это карточка?» Указал он на седого господина. «Это мой первый муж. Отчего вы спрашиваете?» «Очень умное, выразительное лицо. Он напомнил мне одного знакомого». Куликов положил альбом в сторону. «Скажите, Елена Никитишна, вы ведь не в Петербурге жили с первым мужем?» «Нет, в Саратове. Я там первый раз вышла замуж, но после смерти мужа переехала в Петербург и купила вот этот дом». «Извините за нескромный вопрос. Ваш муж чем занимался?» «Он был агентом американских машин. И умер в одной из поездок в Нью-Йорк?» «Вы почему знаете?» — воскликнула Елена Никитишна. «Слышал. Это было лет восемь тому назад. Тогда писали, кажется, в газетах. Но что же вы могли слышать? Корабль «Свифт», на котором он находился, погиб в открытом океане, и никто из пассажиров не спасся. Спустя шесть лет я вышла второй раз замуж за теперешнего своего мужа. Если память мне не изменяет, вашего первого мужа звали Ануфрий. Да, но как вы могли все это запомнить? Вы что-то не договариваете. Помилуйте, Елена Никитишна, смею ли я? Уверяю вас. Коркина слегка побледнела. Вы бывали когда-нибудь в Саратове? — Я, собственно, уроженец Орловской губернии, но бывал и в Саратове. — Вы, может быть, знали моего мужа или встречали его? — произнесла она, и голос ее дрогнул. — Нет, не имел удовольствия, даже фамилию не помню. — Откуда же вы знаете, что его звали Ануфрием? — Тогда при крушении подробный список погибших был приведен, и я запомнил это имя, потому что оно стояло отдельно. «Присутствие его в числе пассажиров никем не было констатировано, так кажется». Елена Никитишна тряслась точно в лихорадке. «Да, но после этого было удостоверено русскими властями. Простите, я не понимаю, к чему весь этот разговор?» «Ах, извините, я так только к слову. Я никак не думал, что эти воспоминания могут быть вам неприятны». «Они вовсе не неприятны» но мне странно слышать их от человека, которого я в первый раз в жизни вижу. И она встала, чтобы выйти из комнаты. «Позвольте еще один только вопрос. Не знавали ли вы там, в Саратове, некоего Серикова?» Елена Никитишна побледнела, как полотно, и чуть не упала. «Нет!» — резко произнесла она и вышла из комнаты. Куликов пристально посмотрел ей в глаза, усмехнулся и прошептал. «Ага, я не ошибся, наконец-то!» «Иван Степаныч!» — послышался голос хозяина. «Что ж вы так и не будете играть?» «Иду, иду!» «Вы почем играете?» «По шести гривен обязательных! Ну, наживайте деньги, я ведь плохо играю!» «А я отлично!» — засмеялся Илья Ильич. «Только жена не хвалит!» «У него нет жены, некому журить, вставил кто-то. Куликов был рассеян и играл невнимательно. То стучал на простого короля, которого принял за козырного, то брал второго гольца за первого. Над ним смеялись, но он нехотя только улыбался и выглядел очень расстроенным. «Что с вами, Иван Степанович?» – удивлялся Илья Ильич. «Я не узнаю вас сегодня». «Неприятность какая-нибудь?» «Нет, ничего, так, не совсем здоровится». «Пойдемте, господа, по маленькой пропустим, веселее будет». Все поднялись. Куликов искал глазами хозяйку, но ее не было. Выпили в столовой, закусили и опять уселись. Игра поднялась до трех рублей и сделалась азартной. Куликов сильно проигрывал, но никак не мог сосредоточиться. Поминутно он смотрел на дверь, то и дело ошибался. Уж вы не влюбились ли, Иван Степанович, заметил ему один из партнеров. Говорят, вы к петухобу зачистили, за его ганей волочитесь. А вот вам разгадка. Ну, батюшка, влюбленные в карты не могут играть. Понятно, что вы все время путаете. И охота людям сплетнями заниматься, почти зло ответил Куликов. — Я у Петухова всего один раз обедал и единственный раз видел его дочку. — Можно и раз видеть да влюбиться. Без огня, батюшка, дыму не бывает. Куликов ничего не ответил и насупился еще больше. — Господа, когда ужинать хотите? — вошла в комнату и спросила Елена Никитишна. — Рано, еще рано. Постойте, у нас ремис 80 рублей, надо разыграть. — Пополам? — Нет, сразу, не стоит. Куликов взял второго гольца и поставил 160 рублей. «Молодец! Почаще так! На то и игра!» Елена Никитишна встала за стулом мужа и посмотрела на Куликова. Глаза их встретились. Коркина смотрела гневно и решительно, так что Куликов даже смутился и опять поставил 160 рублей ремизу. «Однако!» Не разделить ли ремис? предложил Илья Ильич. Мне решительно все равно хладнокровно произнес куликов. Пойдемте ужинать предложила хозяйка. В самом деле приостановим игру. Ремис Ивана Степановича. Нет, ремис лучше разыграть заметил куликов. Ну, разыгрывайте! сдали. Куликов взял Гольца. — Опять ремисс? Ну, это чересчур. Бросьте, Иван Степанович. — Как же я брошу, ведь я на первой руке был. — Пойдемте ужинать, после доиграете. — Ну, идем. Все встали. Куликов подошел было к Елене Никитишне, но она взяла мужа под руку и пошла с ним впереди. За столом Куликов сидел на противоположном конце от хозяйки. Он наблюдал ее и не мог не заметить, что Елена Никитишна сильно менялась в лице, хотя старалась сохранить внешнее спокойствие. Она избегала смотреть в сторону Куликова, но несколько раз бросила на него молниеносные взгляды. Никто из посторонних не заметил этих взглядов. Когда все встали из-за стола, Куликов подошел благодарить хозяйку и успел шепнуть ей. «Дело серьезное. Мне необходимо с вами поговорить наедине». Елена Никитишна гордо откинула голову и также шепотом ответила. «У меня не может быть с вами секретов. Как вам угодно. Я в ваших интересах. Прошу о моих интересах не заботиться». Куликов молча поклонился и пошел разыгрывать свой ремиз. Игра затянулась до трех часов ночи. Куликов первый отказался играть и встал. Он прошелся в гостиную, где неожиданно столкнулся с Еленой Никитишной. Они помолчали. «Не угодно ли вам прямо сказать, о чем вы желаете говорить со мной?» «Сударыня, я имею основание думать, что вы уже догадались об этом». И если продолжаете отказывать мне в аудиенции, то совершенно напрасно. Я ничего не догадываюсь и не могу догадаться. Дело ваше, но я опасаюсь, что скоро вы об этом пожалеете». Елена Никитишна помолчала и потом, стиснув зубы, произнесла. «Хорошо, завтра в три часа я буду дома одна. Извините, я не могу к вам прийти. А что же вы хотите?» Я живу совершенно одиноко, у меня никого не бывает, и если бы вы... Как вы смеете мне это предлагать? Я ничего не предлагаю, потому что лично мне совершенно безразлично. Вы, вы... Елена Никитишна прошептала какие-то слова и вышла. Куликов откланялся хозяину и ушел.